могли вести свое происхождение предки александр Но возникает проблема погрузки. Трюмы корабля по-прежнему заняты водкой. Как же уместить туда еще и 230 пленников? К счастью, это были люди. Если бы на их месте оказался товар, то размещение было бы физически невозможно. Ну человек представляет собой такую совершенную машину. Он так подвижен в суставах и прекрасно может держаться как на ногах, так и на голове. И так пленников загружает И за два с половиной месяца удачного перехода, во время которого, благодаря отеческой заботе, принятой на себя капитаном, он потерял лишь 32 негра. Судно прибывает на Мартинику. Поскольку в те времена работорговля, в принципе, была запрещена цивилизованным правительством, спрос превышает предложение, и панфил продает рабов по самой высокой цене. Поэтому и достались они только самым богатым. Этой вольтерианской позиции соответствует реалистический «Кошмар простушки», опубликованный в 1854 На сей раз работорговлю описывает в социальном клубе накануне революции 1789 некий Пьер Виктор Малуэ, страстный противник рабства в романе. И не так важно, что в действительности «Кошмар» этот персонаж был ярым защитником землевладельцев колонизаторов под пером александра он защищает негров со всем красноречием своего времени протестуя против того чтобы несчастных негров воспринимали как животных лишенных разума и чувств он рассказывает об их кровавом пленении отборе клеймлении, раскаленным железом Тотчас же спустили их в трюм, и там 500 или даже 600 несчастных сгрудились кое-как в пространстве, шириной и высотой в человеческий рост, видя белый свет лишь когда открывали люки, вдыхая ночью и днем нездоровый воздух, отравленный постоянными испарениями человеческих тел и экскрементами. От смеси всех этих продуктов гниения возникало чудовищное зловоние влияющее на кровь и возбуждающее массу воспалительных процессов, от которых погибала четвертая, а иногда и третья часть всех рабов, не покидавших этого пространства на протяжении всего путешествия, то есть двух-двух с половиной месяцев. В настоящее время энтологи считают, что геноцид, осуществляемый цивилизованными правительствами в Африке, привел к смерти примерно 100 миллионов человек. Александр уже говорит об этом, и цифры, приуроченные им к 1788 году, когда произносит свою речь в Малуэ, лишь в половину уменьшены. Посчитайте же, какое огромное число жертв, без какой бы то ни было для себя пользы, истребляют две эти нации, Франция и Англия, на протяжении двухсот лет торговли. Семьдесят пять тысяч негров в год за 200 лет дают цифру пятнадцать миллионов человек, загубленных нами. А если добавить к этому скорбному списку аналогичное число рабов, погибших в других царствах Европы, получится 30 миллионов созданий, сметенных с поверхности земли неутолимой алчностью белых. Тандем Александра Малуэ продолжает, настойчиво подчеркивая страшные страдания рабов, чудовищные условия их труда, сближающие их с французским пролетариатом, И следовало бы процитировать целые страницы, практически неизвестные, где Александр отдает дань любви и уважения своей бабушке Марии из дома, своему дяде и двум теткам, брату и сестрам генерала, проданным маркизиком